Глава восьмая. Мы с Ликой помогаем дедушке приводить грядки в порядок. Но, если сказать правильно, это мы с Ликой приводим их в порядок, а дедуля готовит нам обед. Наказание так себе, учитывая, что для меня сейчас чем дальше от Дениса, тем лучше. Слишком сложно находиться рядом. А я же думала, что уже переболела, что больше он меня не беспокоит и мне совсем не больно. Нет, не переболела и чем больше я вижу его рядом, тем хуже мне становится. Я помню каждое его слово, сказанное мне. Помню, как он смотрел на меня и на глазах всего своего класса высмеял и сказал, что я слишком много себе возомнила рыжая малолетка, которая любит напридумывать. «Эй!» — в меня прилетает горсть сорняка. «Вернись в этот мир, я все прощу и даже не буду обижаться, что из-за тебя мне приходится здесь работать в поте лица». — Из-за себя, Лика, — фыркую я, стряхивая землю с себя. Нечего было разбивать стекло. — Да какая разница, стекло или голова? — улыбается сестра коварно. — Сработало же? — Ну вот теперь и не жалуйся, — улыбаюсь в ответ. — Аль, забудь его, — неожиданно тихо просит сестренка. — Он снова сделает больно. Только теперь это будет не малолетская шалость. Теперь будет плохо всем. — Ты бабка ведунья стала? — Стараюсь перевести все в шутку, но Лика не улыбается больше. — Я и не вспоминаю, — отвечаю сестре. — Ты врешь, Аля, и в первую очередь сама себе, — вздыхает Лика. — Ты что-то слишком умная стала, — огрызаюсь сестре. — Может, это тебе прилетело кирпичом? — Да если бы, — хмыкает Лика и продолжает вырывать сорняки. — Лика, — зову сестру, — не хочешь мне ничего рассказать? — — Нет, — отвечает она, пожимая плечами, — нечего особо рассказывать. — Это все из-за этого борзого? — спрашиваю тихо, бросая взгляд в сторону беседки, где находится дедушка. — У него всегда хороший слух, когда не нужно. — Нет, — слишком резко отвечает Лика, а мне становится обидно и за нее, и за себя. — Давай у мамы спросим, как она справлялась со всем, — предлагаю я Лике. — С чем мама справлялась? — Вопрос раздается слишком близко, а мы с Ликой подпрыгиваем от испуга и неожиданности. «Дедуля!» — взвизгиваем мы в один голос. «Так с чем ваша мама справляется?» — повторяет вопрос дедушка. «Совсем!» — отвечаю я, стараясь не смотреть на него. «Эх, девочки мои!» — вздыхает дедуля. «Наградил же меня, бог, только девчонками. Вот что с вами делать? Вроде и пример подаешь вам хороший, а вы все бандюков себе ищите. «Дед!» — повышает голос Лика. «Ты на деда не кричи, гляди какая!» — осаживает Лику дедуля. «Или вы думаете, что дед уже старый, ничего не видит?» «Мы так не думаем!» — поднимайся и обнимаю дедушку. «И если бы ты был старый, ты бы не женился на Людмиле Семеновне!» поговорим мне еще!» — хмыкает дедуля и чмокает меня в макушку. «Не обсуждал я с вами еще свою личную жизнь!» «Ну так нашу же, хочешь обсудить?» Лика тоже обнимает деду с другой стороны. «Эх, Анжелика, ты знаешь, я иногда даже жалею твоего будущего мужа. Но если только он будет из нормальных, а если из этих...» Дедуля выделяет последнее слово, намекая нам на род деятельности дяди Дана. «То нет, мне такого не жалко. Я даже пару приемчиков подскажу вам, девочки мои». «Злой ты, дедушка!» Уже хохочет Лика. А как же мужская солидарность? Она отпадает, когда речь заходит о прекрасной половине человечества. И когда у этой половины есть все права на пользование сердцем и совестью деда, замудренно отвечает дедуля, а мне так тепло становится. И от объятий, и от его слов. Но грядки убрать все равно нужно. Мама с вас не слезет. Да и вам же скоро на учебу. Да, скоро, уверенно говорю я. «И ты знаешь, что самое интересное? Я очень рада, что у меня вышло поступить на юридический». «Конечно рада», — соглашается дедушка. «А если бы разрешила помочь, то поступила бы быстрее». «Мы и сами неплохо справились», — уверенно говорит Лика. «Девочки, вы же себе совсем не женские профессии выбрали», — вздыхает дедуля. «А сейчас нет не женских профессий, дедуль», — успокаиваю его. Профессии нет, а вот спрос с вас будет всегда больше, чем с мужиков. Ладно, идем есть, потом доделаете все. А то мать будет по видео звонить, проверять. Хорошо, соглашаемся мы с Ликой и идем за дедушкой. Да, специальности мы с Ликой выбрали совсем не для девочек, но мама с дядей Даном поддержали, а значит идем на факультет судебная и прокурорская деятельность.